Глава двадцать восьмая. На причале, в сопровождении двух офицеров, появилась женщина в белом одеянии. Она ступала столь грациозно, что, казалось, не шла, а проплывала под привыкшим гулким матросским башмакам настилом. Засмотревшись на нее, лейтенант и полковник на какое-то время забыли о предмете своего разговора. Всякое упоминание о казни и шафотных добродетелях в присутствии этой красавицы было неуместным. Дявол меня рассмеши. Оказывается, эти несколько дней я таскался вовсе не за той женщиной, за которой следовало бы, недовольно проворчал летенант. А уж этих двух гусей я от неё как-нибудь отводил бы. Дюрк скромно промолчал. Заявлять какие-либо претензии на эту местную Аврору и ему пленнику было просто не к лицу. К тому же полковнику вдруг вспомнился обрис графини де Ляфер. Господи, Вот её появление здесь, он встретил бы стоя на коленях. Какую ночь она подарила ему во время последних встреч, какую безумную ночь. Испанка направлялась на корабль, на корме которого только недавно чуть не дошло до Панажовщины. Но теперь там всё затихло, а грубевшие во время морских киты они бродяги столпились у борта, наблюдая за её приближением и очевидно не веря тому, что это лань решится ступить на палубу их корыта. В Испанию плывает, по собственной воле, объяснил появившийся рядом с лейтенантом боцман Альмансора. Это племянница генерала Дарбеля. Весь месяц, пока она была в Данавере, горожане приходили к ограде мэра в надежде, что эта красавица появится в саду. Три пуда соли мне в желудок, но однажды часа два простоял среди них и я. Вот, видите, лейтенант — Какие у вас соперники вырисовываются, — заметил Адар Геур. — В Испанию, — мечтательно провел девушку взглядом Достиньо. И, взбудораженный какими-то своими воспоминаниями, вдруг признался. — А знаете, почему командующий поблагодарил меня? Вашей персоной неожиданно заинтересовался польский принц. — Моей? Польский принц? Кто именно? — По-моему, я последний в Речи Посполитой, — кем могут заинтересоваться ее король и принц и крови. Речь идет о Яне Казимире, одном из двух братьев нынешнего короля Владислава. Не знаю, кто к ним обратился с подобной просьбой, но выбор удачный. Уже хотя бы потому, что Ян Казимир несколько лет служил в испанской армии, потом оказался в плену у французов, говорят, наш король хорошо знает его и рассчитывает, что со временем именно Ян Казимир подхватит померкнувшую корону Польши. К тому же, этого королевича поддерживает и иезуитский орден, поскольку он является кардиналом иезуитов, а это тоже немаловажно. И каково же его требование, точнее, его условие, не переставал удивляться Геур. Первое ни при каких обстоятельствах не казнить вас. Второе освободить. А вот на каких условиях, мне это пока что неизвестно. Говорят, Янко Земир лично прибудет до Навер, чтобы провести переговоры с командующим, и, наверное, уже обратился с прошением к королю Испании. Неужели Серкос сумел разыскать этого королевича и уговорить? Не поверил Гиур, что-то не похоже на него. Серкос скорее приведёт сюда весь корпус, чтобы освободить меня силой, чем станет выискивать пути к совести и милосердию генерала Дарбеля. Считаете, что принц Крови не отступится от своего намерения. Это было бы не по-христиански. Насколько мне известно, его самого только недавно сумели освободить из французского плена, причем это оказалось нелегко, хотя хлопотали перед Анной Австрийской и всем французским двором сразу два короля — Польши и Испании. Но похоже, что сына покойных Жигмонта III и Констанции Австрийской вырвать И из Венцентского замка, в котором принца содержали по личному приказу кардинала Ришелье, удалось не им, а иезуитам. Не зря сразу же после освобождения Ян в сопровождении целого эскорта иезуитов отправился в Испанию, чтобы быть постриженным там в монахе, а буквально месяц назад даже стал кардиналом иезуитов. «Вы слишком хорошо ознакомлены с жизнеописанием этого принца. Не думал?» что вы такой тонкий знаток европейских дворов? Дьявол меня рассмешил, полковник. Неужели вам непонятно, что меня специально натаскали по поводу всей этой истории, чтобы подготовить вас к будущим переговорам. Правда, прежде всего, я должен выяснить, не согласитесь ли вы перейти на службу к испанскому королю, как это в своё время сделал сам Ян Казимир. Исключено. Мгновенно отреагировал Гюр Не потому, что с неуважением отношусь к испанской короне, как можно благодушно улыбнувся он. Что касается лично меня, то на поле брани испанцев и французов я оказался совершенно случайно, и теперь у меня одно единственное желание поскорее вернуться в Украину, чтобы затем подумать о возвращении на свою родину, в устье Дуная. Вы, говорят, тоже претендент на корону, но где-то там, в своём небольшом королевстве, княжестве, если уж быть точным. Помощившись, ответил Адар Геур. Ему вовсе не хотелось обсуждать свои перспективы на корону острова Русов с первым попавшимся испанским лейтенантом, да еще и тюремщиком. Несколько минут они молчали, поглядывая то на возящий в Испанию племянницу коменданта города корабль, то на обеднявший на самую большую свою достопримечательность городок. «Коле уж вы так много знаете о просьбе польского принца, не приходилось ли вам слышать, Кто занимается мной, от имени французского правительства или командования? Французского, поморщил лоб лейтенант. Он был чуть старше Гиюра, и на лбу его ещё только просматривались первые наброски будущих линий мудрости и страданий. Кажется, какой-то месье из Министерства иностранных дел, да ещё вроде бы некая графиня, которая прибыла в Дюнкерк вместе с яном Казимиром. И кажется, готов личный вице на переговоры с командующим сюда в этот городишко. Кстати, князь, вы не в курсе, что это за графиня? Генерала Дарбеля эта особа почему-то сразу же заинтересовала. Понятия не имею, не задумываясь ответил Гюр, хотя сердце его жалость. Неужто графиня де Лэфэр? Там все из министерства, конечно же, её благочестивый супруг, милейший граф де Корнель. Очевидно, о ней лучше расспросить самого принца. И как же Гиур завидовал сейчас этому принцу. Если представится такая возможность, недоверчиво покосился на него летенант Дестиньо. "Приглашаю вас в капитанскую каюту, князь. Пора основательно подкрепиться". С удовольствием, но прежде всего вопрос: я всё ещё должен считать себя пленным или же становлюсь гостем капитана? Гостем капитана корабля вы не можете считать себя уже хотя бы потому, что я всё ещё не капитан. Окулонши ответил Дастиньо: "И произойдёт это назначение, как я понимаю, не раньше, чем вы перестанете считать себя пленным. Корабль пока что арестован, экипажу запрещено сходить на берег. Послан целый отряд для ареста командующего Марана. Командующий, как и вице-адмирал, желает знать, что же на самом деле произошло тогда на рейде форта Ананда. В таком случае принимаю ваше приглашение под слово чести" что не стану спасаться бегством это по-рыцарски, согласился лейтенант